Глава 13. Это Саймон Шоу. Будьте добры, соедините меня с мистером Зиглером. Саймон выглянул в окно. Короткий зимний день подходил к концу, небо темнело. Хотя до Рождества оставался целый месяц, в Лондоне уже были заметны праздничные приготовления. Сквозь залит дождём окно он разглядел гирлянду огней, бегущих по краю Хародза. пройдёт немного времени, и творческий отдел начнёт ежегодный марафон длящихся часами ланчей и служебных вечеринок, а агентство постепенно впадёт в зимнюю спячку, которая продлится до начала января. В прошлом Саймон использовал этот мёртвый период, чтобы спокойно поработать. На этот раз он, как и все остальные, собирался взять отпуск, возможно, подумал он довольно длительный. На другом конце послышался щелчок. О'кей, что там, ударил в ухо голос Зиллера? Как дела, Боб? Занят? Рад слышал, что держишься подальше от греховных дел. Скажи, как у тебя со временем между Рождеством и первыми числами января? Уедешь кататься на лыжах или отправишься в круиз по Карибскому морю, может быть, гончарные курсы в Нью-Мексико? Какого хрена спрашиваешь? Мне бы хотелось встретиться с тобой, когда нет тысячи других дел, а это, как сам понимаешь, самое спокойное время в году. Встретиться? А чем черт побери не устраивает телефон? Это совсем не то, что с глазу на глаз, Боб, сам понимаешь. То, что я хочу сказать, сугубо личное. Молчание. Любопытство Зиглера было почти оси заемым. Личное в его словаре означало только две вещи: перемещение по службе или смертельная болезнь. Как ты себя чувствуешь, Саймон? Окей? Боюсь, что хорошо, Боб, но нам надо поговорить. Как насчет двадцать седьмого декабря? Достаточно времени, чтобы снять с себя шубу Санта Клауса. Значит, речь идет о карьере, подумал Зиглер, заглядывая в календарь. Да, вполне. Двадцать седьмого свободен. Где? Нам нужно будет увидеть кое-кого еще. У нас было бы лучше всего. Я закажу тебе кларидж. Попроси их, черт возьми, прибавить отопление. Второй раз за несколько дней Саймона с каждым шагом к новой жизни охватывало радостное возбуждение. Он связал себя с отелем, теперь предстоит объяснение с Зиглером. Третьего участника разговора, Джордана, пока что лучше не информировать. Надежда на то, что он станет держать язык за зубами, мала, особенно если ему доведётся посидеть в баре Анабель. Где он будет находиться в Рождество? Скорее всего, убивать зверьков у Уилтчери, если не добьётся приглашения в Мастик. Саймон сделал пометку для памяти и вернулся к наброску сообщения для печати о том, что он покидает Лондон. Набросал ряд обязательных избитых фраз: сохранение прежних тесных связей с агентством, важная координирующая роль, всеобъемлющий обзор возможностей расширения, высококвалифицированное руководство, словом, в всю неправдоподобную тряскотню, которой традиционно прибегают в случаях, когда высшее должностное лицо расстаётся с рекламным агентством. Он решил ограничиться упоминанием Европы, где он мог исчезнуть, как это делали до него многие рекламные дельцы под предлогом разъездов для улаживания конфликтов и поисков новых приобретений во славу своей группы. Это послужит объяснением отсутствия официального места пребывания. Не выпячивать его связь с отелем, но до этого, слава богу, далеко от целых полгода. К тому времени деловые круги найдут другие темы для разговоров. Проблемы рекламных агентств не удостаиваются длительного интереса. В дверь постучали, и Саймон, захлопнув папку с проектом сообщения для печати, поднял голову. "Бонжур, Жоном", приветствовал его Эрнест. "Могу ли я вторгнуться?" "Заходи, Эрн, как дела?" Эрнест начал заниматься на курсах Берлица и у Сердной исполнял роль студента. Он цепил длинный шарф и обзавёлся шикарной сумкой для книг из замши шоколадного цвета. Дорогой мой, до того и не мог, что еле таскаю ноги. 4 часа с мисс Данлоб или мадмуазель Данлоб, какие больше нравятся, высасывают из тебя все силы. Научёба продвигается. Говорят, что мне помогает музыкальный слух. Эрнест размотал спустившийся до колен шарф. Похоже, что особенно хорошо удаются гласные. Я всегда восхищался твоими гласными, Эрн. Если верить мисс Далоб, мало кто из нас правильно произносит французское "у". Продолжал Эрнест, присаживаясь на подлокотник кресла. Во всяком случае, я пришел не на доедать тебе разговорами о моих школьных делах. Есть идея. Саймон достал сигарету и откинулся на спинку кресла. Помнишь, ты говорил, как важно, когда откроется отель, иметь на своей стороне мэра. Так вот. Мне пришла в голову идея. Ну, ну просто мысль, но, по-моему, неплохая устроить рождественскую вечеринку. Мэр, конечно, с женой, этот милый месье Блан, несколько местных обитателей. Николь могла бы посоветовать, кого пригласить. Это был бы дружественный жест, маленькое сердечное согласие с целью дать им понять, что мы затеваем. Полагаю, что можно назвать это связью с общественностью. Саймон согласно кивнул. Разумная мысль. Может даже оказаться весело, интересно. Ты не думал, где это можно устроить? Где же ещё, дорогой, в самом отеле наш самый первый званый вечер. Саймон вспомнил о голых камнях, дырах в стене Мистрале. Эрн, будет холодно. Может быть даже подморозит. Пока там не отель, а стройка. А, -а, -а Макносе, Ernest, тебе немного не хватает воображения. Если и позволишь, нет ни капли романтики. Я не могу быть романтиком, когда мне холодно. Вспоминаю один из своих медовых месяцев в Церматте. Точно в Церматте, чёрт возьми, полная катастрофа. Ernest бросил неодобрительный взгляд, подозревая, что холодной была не погода, а жена, фыркнув отрубилон. Во всяком случае, там ты не замёрзнешь, обещаю. К тому времени на окнах будут ставни, в очаге будет пылать праздничный огонь, повсюду жаровни с углями, на каменных стенах пляшат пламя свечей, много еды и больше, чем нужно, выпивки, страшно уютно. И ещё Саймон, сдаваясь, поднял руки: "Эрнест, да, замечательная идея". Позднее, когда закончилось последнее совещание и на смену телефонным звонкам загудели пылесосы, Саймон позвонил Николь. Эрнест уже успел с ней переговорить. Как считаешь? Ну, в деревне уже идут разговоры. Секретарь на тарёсе сказал пекарю, пекарь же не мэра, всем известно, что появился новый владелец. Было бы хорошо встретиться с ними и рассказать, что делаешь. Эрнест прав. Кого приглашать? Всех? С такими вещами всегда проблемы, забудешь одного, другого, и они переживают. Мил из усмеялась Николь. Что бы ты ни делал, найдутся такие, кто будет против. из деревенских. Нет, по-моему, не они. Ты даёшь им работу, заработки. Нет, есть другие, знаешь, кто считает, что это они открыли Прованс для англичани. Некоторые не хотят ничего менять. Саймон на минуту задумался. Наверное, так оно и есть. Он ничего не мог сказать о парижанах, но со времён, когда работал официантом в Ницце, помнил отношение заглядывающих иногда в ресторан некоторых давно поселившихся там англичан. усакомерных, заносчивых, ворчащих по поводу цен от туристов, забывших, что сами тоже когда-то были туристами. И ещё помнил он отличившихся мизерностью чаевых. Французские официанты старались увильнуть от их обслуживания. "Ладно", сказал он, "давай пригласи мы их. Наше дело пригласить. Ты их знаешь?" "Конечно. В такой деревне, как наша, все друг друга знают. Расскажу тебе о них, когда приедешь на следующей неделе. Тебе что-нибудь привезти?" свои старые рубашки. Я в них сплю. Саймон улыбнулся. Эта картина будет придавать ему силы в полные скуки дни, расписанные в календаре будто препятствия на беговой дорожке от Лондона до Прованса. Положив трубку, Николь вернулась к груде планов и смет, которые сегодня прислал ей Блан. Он предложил прежде чем перейти к зданию, закончить отделку бассейна, с тем чтобы ранней весной начать благоустройство территории. вполне ризонно хотя саймон будет разочарован что помещение к рождеству останется в первозданном виде правда у эрнеста было полну идей как украсить его к вечеринке какая они дружная пара подумала она легко и приревновать легко и глупо достаточно вспомнить что стало с другими женщинами в жизни саймона передёрнув плечами закурила Нет смысла пытаться представить, как сложатся их отношения в будущем. Бессмысленно торопить их. В данный момент они складываются хорошо. Пусть так и остаётся. А пока что надо заняться деревенской дипломатией. Николь принесла на кухню телефонный справочник и блокнот и принялась составлять список гостей. Можно считать, что мэр и постоянные жители, Блан и некоторые из его старших работников, пары местных агентов по торговле недвижимостью, все они, исходя из своих интересов, будут приветствовать открытие отеля. Но, кроме того, на рождественские праздники в Броссьер приедут и многие непостоянные жители. В большинстве своем тихие и приятные люди, они в основном общались между собой, приглашая друг друга в гости. Их контакты с деревенскими ограничивались недолгими минутами, когда они заглядывали к пекарю или к мяснику. Они отнесутся к новшеству со смешанными чувствами. Николь вспомнила, какой шум подняла кучка парижан, когда жандармерию продавали под перестройку в первый раз. Она уверена, что жалобы будут, как и тогда. И как в прошлый раз, мэр будет вежливо соглашаться и ждать, когда они разъедутся по домам и оставят его в покое. Но самые громкие протесты последуют не от парижан, вообще не от французов. После секундного колебания Николь добавила к списку последнее имя Амброза Крауча, дольше всех из англичан проживавшего в деревне, жившего на деньги, получаемые им от одной лондонской газеты за воскресную колонку о жизни Прованса. Это был вздорный самозваный блюститель простоты деревенской жизни, для крестьян, конечно, не для себя, сноб и попрошайка. Никуль ненавидел его за злобный нрав и липкие похотливые руки. Жители Брасера его терпели. Дачники приглашали выпить, рассчитывая узнать последние сплетни. Достаточно набравшись, а случалось это довольно часто, он раздражался тирадами о грубости нынешней жизни и ужасных последствиях, как он говорил, вмешательства человека в устройство деревенской жизни. Можно считать, что он яростно и громогласно станет нападать на отель Николь поставила против его имени вопросительный знак. Завтра же позвонит Сеймуну и предупредит об Амброзе Крауче. Установилась зимняя погода: светлые дни и ясные холодные ночи. Генерал подошёл к машине. Ветровое стекло заиндевело. Не самое лучшее время для занятий велосипедным спортом, подумал он. Морозец будет кусать лицо, обжигать лёгкие. Не заглушая мотора, вернулся за бутылкой виноградной водки. Ребятам сегодня потребуется немного принять для бодрости. Они ждали его у Саре. Он с удовлетворением заметил, что в своих чёрных трико и облегающих голову шерстяных шапочках ребята становились похожими на настоящих велосипедистов. Привет, сборный, бодро воскликнул он, показывая бутылку. Это на потом. Сегодня дорога короткая и крутая. Вверх до Мюрса, дальше до Горда и обратно, а потом у меня для вас хорошая новость. Оле, Вздрагивая при касании холодных сёддил, они сели на велосипеды и тронулись в путь, оставив генерала запирать сарай. Обгоняя их, он внимательно оглядел каждого. Неплохо. Все пользовались туклипсами, не вихляли, держались свободно. Совсем неплохо. Через четверть часа лёгкой ровной езды дорога стала круто извиваться вверх по склону. Генерал остановил машину и вышел на дорогу, сложив в рупором ладони, прокричал: Не останавливаться, двигайтесь медленно, как вам удобно. Используйте ширину дороги, идите зигзагом, но не останавливайтесь. Смелее, ребятки, смелее. Лучше вы чем я, подумал он, забравшись в машину. Склон Мёрса – это семь крутых извивающихся километров. Не то чтобы подъем на ванту, но вполне достаточно, чтобы вогнать в под даже в такую погоду. Будет чудо, если сегодня ни один не сойдет. Подождав пятьок минут, он тоже двинулся вверх по склону. Велосипедисты растянулись больше, чем на полсотни метров. Одни почти касались на сами руля, другие с багровыми от напряжения лицами стояли на педалях. Те, кто еще мог дышать, плевались. Генерал медленно проезжая мимо, как мог, их подбадривал. Проехав половину пути, он прижался к обочине и вышел из машины. Осталось всего три километра, кричал он, когда они ползли мимо него. После Мёрса всё время под гору. Франция вам салютует, у Башира хватило духу ответить: "Ступай в задницу со своей Францией". "Как тебе угодно, но только не останавливайся", ответил генерал. "Мужайся, держись!" Он закурил и облокотился на машину, нежись на солнышке. Ни один не встал. Все относятся к делу серьёзно. На пути вниз было далеко видно и слышно, как все семеро радовались, что самое трудное позади. Оставив педали, они разогнали спины, восстановили дыхание, чувствуя, как перестают дрожать ноги, радуясь общей победе, дарили друг другу улыбки и ругательства. Вокрики юли непристойности проезжавшему мимо генералу и как настоящие профи лихо промчались по городу. Совсем другое дело после выматывающего кишки подъёма. Вернувшись в сарай, всё ещё не остывшее от возбуждения, которое часто следует за неимоверными физическими усилиями, они пустили бутылку по кругу, вспоминая, каково пришлось лёгким ногам. Ехали как чемпионы все до единого, генерал, отхлебнув из бутылки, вытер усы, обещая, что в следующий раз будет легче. "Это и есть хорошая новость?" прокашлявшись, спросил Фернан. "Нет. Хорошая новость Это то, что я прогулялся в кэз депарнь, арендовал сейф и огляделся, посмотрев на их лица, улыбнулся, заметив, как Клод не донюс бутылку до открытого рта. Нормально, а? Мне бы не хотелось, чтобы вас поджидали неприятные сюрпризы. Правильно, подтвердил Жужо с таким видом, будто ему все известно. Нормально. Факт. Генерал достал свои наброски и заметки. Значит, так. Когда спустя полчаса они заперли сарай и направились каждый в свою сторону, то почти забыли о натруженных ногах. Это утро придало всем хорошего настроения. Воскресный обед будет съеден с аппетитом. Лондоном всё больше овладевало праздничное настроение. Улицы, как обычно накануне Рождества, забиты транспортом, водители такси без конца бронятся и жалуются. В ответ на увеличивающийся поток покупателей из пригородов Лондона, управление железных дорог сократило движение поездов. В Хародсе задержан вор, пытавшийся выйти в надетых на себя двух костюмах. Арестован водитель за сопротивление дорожной полиции, намерившийся отогнать машину с неположенной стоянки. Обещающее начало сезона добрых дел. В штаб-квартире группы шоу должностные лица мужественно боролись с расстройством желудка, результат череды обязательных рождественских ланчей с клиентами. Для агентства прошедший год был чрезвычайно удачным, и в кабинетах создаёт атмосферу радостного предвкушения витали мысли о значительных прибавках к кладам и более солидных автомашинах. Джордан, ожидающий большего, чем остальные, после услышанного от Саймона намека на дальнейшие перспективы, решил закинуть удочку и неторопливо направился по коридору к кабинету Саймона, держа в руках описание того, что, как он полагал, могло бы стать его Рождественской премией. И есть лишняя минутка, старина. Саймон жестом пригласил зайти. Дай только закончиться этим, и я в твоем распоряжении. подписав десяток писем, отодвинул их в сторону. Порядок. Он откинулся на спинку кресла, стараясь скрыти изумление при виде широких, ослепительно белых полосок на тёмно-синем костюме Джордана. На днях случайно встретил приятеля, начал Джордан, который порекомендовал мне довольно хорошую штуковину. При этих словах он бросил на стол брошюру, и пока Сеймон листал глянцевые листы, принялся как обычно выбирать сигарету прежде чем закурить постучал по крышке портсигара удостоенной внимания сигаретой хорош зверь а бентли турбо и к нему всё что надо приличная машина найджел согласился саймон очень удобно для поездок за город и сколько за такую просят ну примерно столько сколько за приличную квартирку в фулхеме и то если повезёт достать Список на очереди длиннее твоего стола. Довольно выгодное помещение капитала, знаешь, люди разбираются, что к чему. Закончил он, пуская колечки дыма в кондиционер. С Аймнулыбноса. Как легко счастлив таких, как Джордан. Насколько я понял, мы обдумываем помещение капитала. Как раз к этому подхожу. Моего приятеля сильно подвели. Клиент, между прочим, видная шишка в Лойце, заказал машину полтора года назад и теперь сидит на мели. Не может оплатить машину. Бедняги повезёт, если останутся за панцире. Джордан, приняв серьёзный вид, помолчал. Гиблое дело в долгах, как в шёлках. Грустная маска исчезла. Между прочим, мой приятель, чтобы побыстрее продать, готов сбросить 10.000. Заглянув на заднюю страницу обложки, Саймон нашёл номер телефона торгового агента и взял трубку. Доброе утро. По-моему, у вас в салоне стоит Bentley Turbo, улыбаясь Джордану, сказал он. Да, тот самый. Мистер Джордан будет у вас сегодня с чеком. Заправьте, пожалуйста, горючим. Благодарю. С лица Джордана не сходило изумления. Ну, старина, должен сказать это, Саймон жестом прервал его. На что тогда удачный год, если мы не можем позволить себе скромных радостей? Встав из-за стола, посмотрел на часы и обратился к забирающему брошюру Джордану. Да, собирался тебя спросить. Что делаешь на Рождество? Боюсь, отправлюсь в Уилчер по обязанности. Приедет родня жены. Тесть будет без конца болтать о ценах на бирже и своей подагре, а тёща захочет с утра до вечера играть в бридж. Если повезёт, урву времени немного пострелять. Надеюсь, никого из домашних большое искушение старина, большое. Особенно старого хрыча, повеселевший Джордан резво покинул кабинет. Интересно подумал Саймон, усидит ли он до обеда или тут же побежит за своим Бентли. Господи, сколько же денег уходило его агентство на машины. Зажужжал телефон. Мистер Шоу, на провода секретарь мистера Эшби. Саймону потребовалось несколько секунд, чтобы вспомнить, что мистер Эшби, старший резиновый король, которому явно нравилось соблюдать телефонный протокол, заставляя Саймона, исполнителя заказы и по тому подчинённого держать трубку, пока он, клиент, а потом и хозяин, соизволит поговорить. О'кей, Лис, давай её. Мистер Шоу, соединяю вас с мистером Эшби. Саймон Пейн надежду глядел на часы, засекая секунды ожидания. Будущие клиенты редко звонили сами, чтобы сообщить плохую новость. В этих случаях они предпочитали писать. Как вы, нынче, мистер Шоу? Надеюсь, в предпраздничном настроении. Спасибо ничего, а вы? Известно, что в этот период у нас оживление. Саймон вспомнил, что накануне Рождества спрос на презервативы резко растёт, по-видимому, чтобы удовлетворить национальную вспышку полового инстинкта, вызванную служебными вечеринками и взбадривающим действием Спертнова. Рад отметить, что промышленность загружена на полную катушку. Также рад сообщить, что Совет по сбыту решил остановиться на вашем агентстве. Решение вступает в силу с 1 января. Чудесная новость, мистер Эшби. Трудно представить более радостной весть. Знаю, что мои коллеги тоже будут счастливы. Они особенно довольны самой рекламой, которую вам показали. Ах, да, мистер Эшби помолчал. Да, об этом нам надо будет переговорить после праздников. Кое-кто из наших считает, что она, скажем, не совсем пристойно. Саймон молча улыбнулся. У людей разные представления об анатомии. Во всяком случае, поспешил перейти на другую тему Эшби. Наши ребята могут обсудить это с вашими парнями. Э главное, что ваш документ произвёл на всех нас огромное впечатление, очень убедительный, ну и, конечно, репутация агентства. Саймон много раз слышал похоронный звон по разработанным агентством рекламным кампаниям. Услышал он его и на этот раз. Но теперь ему было всё равно, когда ребята соберутся вместе. Он будет далеко. Уверен мистер Эжби, что сможем уладить все творческие проблемы. Рекламные кампании редко когда сразу рождаются идеальными. Отлично, отлично, облегчённо вздохнула Эжби. Я знал, что мы с вами всегда найдём общий язык. Пускай молодёжь сталкивается лбами, а? Ну, мне пора лететь. Думаю, что мы можем рассчитывать на ваше благоразумие, пока не пошлём ответы другим агентствам. Несомненно, Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Нужно пообедать вместе в Новом году. Многое следует обсудить, знаете ли, рынок-то растёт, кривая сбыта ползёт вверх вполне удовлетворительно. У Семёна чуть не сорвалась языка напрашивающаяся сама собой реплика. Очень рад это слышать. Благодарю за добрую весть. Очень хороший подарок к Рождеству. Надеюсь, и вы хорошо проведёте праздники. Очень хорошо закончил разговор, Жбе. Свяжемся после праздников. Саймон вышел в приёмную. Элизабет. Мы теперь одно из очень немногих агентств, которое может покупать призравативы по себестоимости прямо с фабрики. Неужели ты не в восторге? Оторвавшись от писем, Лис одарила его самой очаровательной улыбкой. Настоящие мужчины делают визиктомию, мистер Шоу, ответила она. А вы опаздываете на ланч.